Глава 21. Игры разума. Нам нравилось сидеть в кофейной лавочке, потому что располагалась она в самом центре города, но при этом была не особо многолюдной. Кофе здесь варили хороший, кухня тоже была неплоха, но ничем особенным заведение не выделялось, поэтому большинство деловых горожан и хипстеров собирались в соседнем здании, где самые свежие зерна для варки привозил лично владелец бизнеса. Нам же была важна спокойная атмосфера и возможность поговорить. «Рассказывай». Я улыбнулся Лариске, которая многозначительно молчала и заметно ерзала, готовясь меня удивить. «Во-первых, спасибо тебе, Мишка, за интересную историю». Девушка, наконец, перешла от подшучивания и нагнетания интриги к серьезной беседе. «Я такой материал про ваш театр забабахала для второй части газеты. Закачаешься!» «До пяти утра работала, не выспалась, как сволочь!» «Да. А во-вторых, расскажу тебе первому еще до выхода номера. Как другу, естественно». «Разумеется, кивнул я, отмечая, что для человека, который провел почти всю ночь без сна, Лариска выглядела весьма свежо. А все потому, что подруга занимается любимым делом». «Значит, история и вправду очень мутная». Девушка откусила здоровенный кусок чизкейка и продолжила говорить с набитым ртом. В 1924 году Тверской губернский театр закрыли после странного инцидента. Прямо во время спектакля, кажется, это был рассвет Бебеля, закат Бабеля, я машинально поправил Лариску, невольно косясь на ее торт. Вроде бы недавно столько всего съела в животе опять урчит. «Не суть», — мотнула головой подруга. «В статье у меня все правильно. Так вот, прямо во время спектакля на сцене подняли стрельбу». Как пишут в архивах, напала недобитая контра. Погибли актеры, вроде как даже кто-то из зрителей. Зачем только они в театр атаковали, непонятно. Но один из пролетарских журналистов написал, что на спектакле черня раньше не ходила. Вот недобитки и решили показать рабочим и крестьянам их место. К счастью, в зале присутствовали милиционеры и сотрудники ВЧК. Они дали вооруженный отпор бандитам. В итоге... Когда кого перестреляли, кого поймали, выяснилось, что руководил атакой молодой режиссер Абрам Ершинзон, который служил в театре. Его потом расстреляли за измену родине. Как предателей вражеского диверсанта в шкуре советского культурного деятеля. Я слушал Лариску, и по спине раз за разом пробегали целые табуны мурашек. Все, что мне рассказала Элечка, сводилось к трагедии, после которой Тверской академический, или губернский, как его тогда называли, закрылся на долгие сотню лет. А тут, оказывается, целый контрреволюционный заговор с кучей трупов. На общегосударственном фоне это, конечно, не исхил весь какая сенсация. В первые советские годы не такое творилось. Но для нашего полумиллионного города подобное действительно было из ряда вон выходящим. И меня во всей этой истории сейчас волновала не столько связь с обществом масок, а то, почему о трагедии не принято вспоминать. Ведь не секрет же это. Вон Лариска по моей наводке все в открытых источниках нашла. Хотя, с другой стороны, наш областной архив сильно уж открытым не назовешь. В общем, театр было решено перевести в другое здание. Продолжала тем временем Лариска, развернув ко мне ноутбук и жестом показав, чтобы я листал фотографии. Типа, чтобы не подвергать опасности людей. И возле нового театра, кстати, потом еще год милиция дежурила и чекисты в штатском. Это я уже у Куницына прочитала. Он в 80-х у нас разоблачительные статьи писал про советский строй. Но там такая чернуха, что просто спазм горлу подкатывает. Ему, наверное, никто и не верил. «А Куницын у нас кто?» Поинтересовался я. Параллельно сделав заказ и просматривая на экране Ларискиного ноута черно-белые снимки, перемежающиеся со сканами старых газет. Здание театра, перед ним старинный грузовик, кажется, ОМО. Милиционеры в форме и красноармейцы в буденовках оцепили вход. Толпа, носилки, гужевые повозки с накрытыми простынями телами. Выгоревшие от старости газетные портреты заговорщиков, один из которых почему-то мне показался смутно знакомым. Впрочем, если учесть долгожительство обладателей масок, в моей голове сам собой складывался пазл, но пока что для него не хватало нескольких деталек, и тогда картинка была бы полной. Темнотатый Хвостовский тем временем притворно вздохнула девушка. «Это же легенда калининской и тверской журналистики! Он еще про инопланетян под колязином и монстра на Селигере писал, а еще про тайный взрыв на атомной станции в Удомле». Это когда авария была на четвертом блоке, как в Чернобыле. Там штатная остановка реактора случилась, сработала автоматика, но информация просочилась в народ. Естественно, вой поднялся, и Куницын на этом хорошенько, как сейчас говорят, словил хайп. Мужик вообще хоть и беспринципный был, но в целом для того времени еще вполне адекватный. Понятно, кивнул я. Вот почему этой легенде никто не верил и статьи всерьез не воспринимал. Насколько я помню, в 80-е было принято развенчивать старые мифы, а в 90-е газетчиков и вовсе прорвало. Родители часто приносили тверские скандалы, где рассказывались подобного рода истории. И про оборотни в Рамешковских лесах, и про шабаш ведьм под Торжком, и про тайные эксперименты НКВД над крестьянами бежецкого уезда, после которых те превращались в кровососов. Но ведь инцидент в академическом все-таки был на самом деле? и сказочнику Ницин, получается, не врал в своих статьях. Ну или, по крайней мере, в одной из них. «А теперь по твоему Иванову», выдернула меня из размышлений подруга. Неплохой режиссер, по мнению критиков, ставил в пензи успешные спектакли. В Твери из позапрошлого года переехал, как сам говорит в дружеских кругах, на землю предков. У него то ли дедушка отсюда, то ли троюродная бабушка, в общем, ничего особенно интересного но зато интересно другое. Я и впрямь было разочаровался в славном прошлом нашего Артемия Викторовича, но тут меня неожиданно будто током ударило. Вряд ли Лариска собиралась мне рассказать именно об этом, но я-то теперь, как ни крути, знаю больше, чем она. Я перелистал подборку немного назад и вновь остановился на газетной вырезке с портретами террористов и контрреволюционеров. На одном из них был изображен молодой человек, явно косящий под Троцкого козлиной бородкой и круглыми очками, но заметно более круглый в лице. Присмотревшись, я чуть было кружку с кофе не уронил. Сбрить растительность на подбородке, немного состарить и добавить веселье этому изможденному лицу. И вылета Иванов. Качество у портрета чудовищное. Все-таки старая фотография, к тому же дополнительно искаженная офсетной печатью и временем, «Но сатир меня забодай, если этот Гершензон не копия Артемия Викторовича». «Нет, разумеется, меня вовсе не удивил большой возраст нашего Иванова. С его-то маской я не буду сильно шокирован, если он родился еще в годы крепостного права. Но я-то думал, что у него здесь проблемы были на почве противостояния кланов, например, его подсидел Гангадзе, и амбиции погнали относительно молодого Артемия Викторовича в другой губернский город. А тут такое». Артемий Иванов, он же Абрам Гершензон, предатель коммунистической идеи и недобитая Контра, организовавшая нападение на пролетарский театр в советской Твери. «Как вам такое, а?» «И я теперь даже не знаю, как на это, если честно, реагировать. Нет, мне плевать на все эти заморочки с идеологией. Уверен, дело было не в них. Главный вопрос — что произошло на самом деле?» С трудом верится, что наш режиссер действительно промышлял террором, и его после этого то ли простили, то ли перевоспитали. А то ли и вовсе он искупил свою вину годами забвения. Вряд ли же его на самом деле расстреляли. Как же он тогда сегодня спектакли ставит? Или его все же стоит бояться, а вся эта история, о которой я не должен был узнать в обычных обстоятельствах, выглядит как предупреждение Эриней. — Ты чего глаза так вылупил, Хвостовский? Видимо, все мое изумление отразилось на лице, потому что Лариска это заметила. «Да, и я просто в шоке, что у нас такое вообще могло быть», — ответил я, качая головой. «Раскрывать девушке истинную причину своего изумления, конечно, не стоит. Вряд ли она оценит историю с долгожителем-террористом, который сейчас под чужим именем служит в Тверском театре». «Спасибо, Ларис, ты очень крутую тему раскопала. Но давай вернемся к самому интересному. Я правильно понимаю, что это еще не все?» «Конечно нет. Иначе стала бы я тебя выдергивать». Начала она, сделав огромный глоток кофе. «Так вот, я не знаю, что ты пристал к своему Иванову, совершенно безобидный дядька, на мой взгляд. А вот кого, я думаю, тебе следует опасаться, так это Гангадзе. Тут в документах фигурирует кто-то из его предков, то ли дед, то ли прадед». Лариска повернула к себе ноутбук, пролистала несколько фотографий, нашла нужную, удовлетворенно кивнула сама себе и вновь поставила свой видавший виды Asus экраном передо мной. И на этот раз на меня смотрело черно-белое изображение Автандила Зурабовича, режиссера Тверского Тюза. И хоть подписан он был как Гангадзе И.З., а не А.З., сомнений быть не могло «это один и тот же человек». Ну, для меня, конечно, сомнений не было, а вот моя подруга явно просто решила, что все это семейство на «Г» уж очень похоже выглядит. Забавно, как порой мы не замечаем тайну, даже когда она оказывается прямо перед носом. «Я знаю, ты сейчас в недоумении», — продолжил рассказывать Лариска, приближаясь, видимо, к самому главному. «Я просто, когда начинаю такое раскапывать, уже не могу остановиться. В общем, я напрягла тут одних уважаемых людей, и мне дали наводку». Тот за который на фотках после инцидента в академическом возглавил тюз. И все бы хорошо, но потом, на протяжении чуть ли не сотни лет, фамилия главного режиссера не менялась. Сначала Ираклий Зурабыч, потом Зураб Ираклиевич, а теперь Автандил Зурабыч. Можно подумать, обычная театральная династия, которых у нас в каждом губернском городке по десятку, но тут всплывает кое-что еще. Тут Лариска неожиданно понизила голос и наклонилась над столом, подтянувшись ко мне поближе. Как сказал мой источник, в советское время калининская милиция расследовала несколько убийств, связанных с ТЮЗом. Я подняла дела, и, как оказалось, там ни одно десятилетие не обошлось без пары трупов. Честно, Хвостовский не знала, что театр это такое опасное место. И пусть в итоге каждый из тех 16 трупов, что я нашла, «Был записан на несчастные случаи, все равно мне совсем неспокойно». «Не верю я в такие совпадения, и бумажки по каждому делу так ровно подобраны, словно не один заспанный следак в Твере их собирал, а целый отдел в столице». «В общем, ты только не смейся!» Лариска протянула руку вперед, сжала мои пальцы. «Мне кажется, тут у нас действует какая-то банда, и семейка Гангадзе — одни из ее лидеров». «Ты, конечно, скажешь, что жизнь — это не фильм, что я просто поддалась одному из своих вечерних детективов. Но как еще это объяснить? И это не один массовый расстрел при большевиках, как у вас в академическом, а что-то действительно серьезное». Выдав эту длинную и, самое главное, шокирующую тираду, Лариска вернулась на свое место и торопливо принялась упаковывать ноутбук в чехол, объяснив, что ей пора спешить на очередное мероприятие. «Ларис!» Теперь уже я поймал ее руку. Я тебе верю, что тут творится что-то странное. Я поспрашиваю со своей стороны, а ты можешь пообещать мне, что не станешь сама просто так рисковать и подставляться перед Гангадзе? Даже если мы оба и ошибаемся, и он никакой не бандит, ну, зачем тебе это нужно? А если не ошибаемся, то в идеале бы тебе подготовить материал, но при этом еще и не пополнить коллекцию этих странных смертей. «Не в первый раз замужем, Хвостовский, не пропаду!» Лариска вырвала руку. «Ты не замужем?» Я встал и посмотрел ей прямо в глаза. «Черт! Обычно же мы никогда не лезем в дела друг друга. А тут я вспомнил капитана, представил, как легко он мог бы довести кого угодно до самоубийства и понял, что не прощу себе, если из-за меня кто-то пострадает. И ты ни разу не работала по делам с оргпреступностью». «Ты же знаешь, что в тех же Штатах или Европе этим занимаются отдельные люди с серьезными бюджетами и серьезным прикрытием». «Ну и зануда ты, Хвостовский». Лариска снова отмахнулась, но теперь по ее взгляду, по еле заметному кивку, я понял, что она меня услышала. «Зануда, но ну... ты что, качаться начал?» «Нет, просто начал играть в группе, стучу палочками», — пошутил я. Лариска хмыкнула в ответ, еще раз окинула меня взглядом, а потом со всех ног рванула к выходу. Похоже, она на самом деле опаздывала на какое-то свое следующее интервью. Я тоже поспешил двинуться к выходу. Если лариски было плевать на мои ароматы, то вот перед Викторией мне не хотелось бы ударить в грязь лицом, и душ для меня сейчас был местом первейшей необходимости. Прыгнув в подъехавшую за мной Тойоту, старательно прижимая руки к подмышкам, чтобы не шокировать водителя, я прикрыл глаза и принялся размышлять еще раз прокрутив в голове информацию о Элечки и Лариски, а заодно, вспомнив архивные фотографии, я глубоко задумался. «Банда Гангадзе», как сказала моя подруга, «это, конечно, перебор, но вот то, что капитан через самоубийство легализует трупы тех, кто погиб в другом мире, я вполне допускаю». И... что-то не нравится мне статистика. С одной стороны, пара человек в 10 лет — это не так уж и много. На дорогах гибнет больше. Но, с другой стороны, лично я бы очень не хотел оказаться в числе этой пары. Монокль Медаса. Вот только несмотря на явное доказательство опасности авантюры, в которую я ввязываюсь, я даже и не думаю отступать. Словно уже решил один раз, что риск того стоит, и теперь даже жду этого первого выхода в тот мир. А вот что меня на самом деле заинтересовало — это история Иванова. В том, что террорист на старом снимке и наш режиссер один и тот же человек, я уже не сомневался. Это точно не совпадение, и мне не почудилось. И теперь, с учетом всего, что я знаю, вполне логичной выглядит пикировка нашего режиссера и главой местных безопасников Бейтиксом. Который, к слову, тоже маска. Не исключено, что и он коптит небо еще с тех времен, наверняка даже участвовал в аресте Иванова Гершинзона. А Растрелла Сатир подери Неужели так сложно при необходимости подделать нужную бумажку? Тем более работниками соответствующего ведомства. Не хватало мне лишь одного, но самого важного. Что же на самом деле произошло в 1924 году на сцене Тверского-Губернского, будущего Академического, и грозит ли мне это чем-то сейчас? Разборки между кланами. Гангадзе победила а Гершинзон попал в опалу, и потому его морально уничтожили, превратив в беглеца. Отсюда и смена фамилии, и длительная жизнь в Пензе. Все логично. Вот только это лишь один из сотни возможных вариантов того, что тогда произошло. Если отдаться на волю безумию, что еще можно предположить? Я как будто заговорил сам с собой. Самый безумный, но логичный вариант. Легко. Отозвался мой внутренний голос. Я на мгновение даже испугался, что это проявила себя ожившая маска, но нет, никакого бунта артефактов из другого мира. Просто игры моего подсознания. Рассказывай. Я продолжил разговор с моим внутренним «я». Что ж, я бы предположил, будто Гершинзон решил рассказать миру о масках. Зачем? Не знаю. Но с учетом того жестоко романтичного времени все могло быть. Или, скажем, в Тверском губернском проводили какой-то жуткий эксперимент по открытию постоянного портала, например. Что-то пошло не так, обычных людей затянуло в другой мир, и нужно было как-то это объяснять. Расстреливать весь зал было бы слишком жестоко и глупо, даже по меркам двадцатых А вот устроить показательную децимацию было в порядке вещей в гражданскую. Которая, кстати, на тот момент закончилась всего пару лет назад. А свидетелей, тех, кто остался в живых, и кого не коснулась децимация, скажем, запугали, приказав говорить о контре. Или нет, слишком сложно заставить замолчать кучу народа, когда происходит хоть что-то из того, о чем я предположил. Или нафантазировал. Внутренний голос действительно выдал что-то достаточно безумное в духе того же Куницына и пропал. А я остался думать о том, что это было. Игры моего подсознания... Или, как я и просил, тут найдется еще и что-то логичное? Взять ту же трагедию в Новочеркасске, о которой в свое время было приказано забыть, а потом о ней тоже заговорили, потому что наступила эпоха гласности. В общем, как бы то ни было, верной остается фраза Элечки о том, что история это весьма и весьма темная. Но я обязательно в ней разберусь. И в том, что он натворил Артемий Викторович, и в том, как связаны несчастные случаи в Тюзе и Гангадзе, которые для конспирации теперь сам себе дед, отец и сын. Просто для себя, чтобы знать, откуда ждать подвоха. И ради той же лариски чтобы в случае чего ее защитить. «Приехали!» — голос таксиста прервал мои размышления, и я, поблагодарив, выбрался наружу. Началась метель, и я поскорее скользнул к подъезду, спасаясь от колючих снежинок, приносимых порывистым холодным ветром. Дома я закинул грязную одежду в стиральную машину, и под ее мерные укачивающие звуки забрался под душ. Усталость от раннего пробуждения и интенсивных нагрузок сняла как рукой. Заметно посвежевший, я принялся подбирать одежду на вечер. Свитер не подойдет, нужна рубашка, под которую можно надеть футболку, чтобы не было так холодно. Видно, ее не будет, поэтому я смогу быть достаточно элегантным. Галстук? Нет, слишком вычурно и неестественно. Новые джинсы, начищенные ботинки и легкая шапка, чтобы не выглядеть как обитатель полярной станции. Вместо куртки, пожалуй, надену пальто. Окинув критическим взором свой вечерний наряд, я довольно кивнул. Поставил на смартфоне будильник, рассчитав время с запасом, и уже чувствуя, что проваливаюсь в сон, рухнул на кровать. Пара часов дневного сна — это то, что сейчас на самом деле нужно.